Глава 37. Погост. «Везите, Миколу, к бабке Аксинье!» — крикнул атаман в сердцах, когда потерявшего сознание Миколу казаки уложили в арбу. «Она выходит!» «Не кручинься, батька, мигом доставим!» «Погодь!» — все понимал атаман. И кубань завсегда с кровью текла, и стычки с обреками. Повседневная жизнь казачья еще со времен дедов, прадедов и друзей товарищей насумов терять в бою уже стала привычным делом. Но сейчас речь шла о родном сыне. Сохраняя видимую холодность и строгость, как атаман, Иван Михайлович всем своим стариковским сердцем родил зараненного сына. С трудом сдерживая волнение, он подошел к лежащему в арбе Коле и тихо прочитал молитву, Положил раненному ладонь на голову, благословляя по-отцовски. «Трогай!» — махнул он рукой, ожидавшему сигнала казаку. «Только не растряси по дороге! Сына моего везешь, а не репу!» Отцовское все же взяло вверх. Казак, управлявший арбой, цокнул, присвистнул негромко, и кони направились быстрым шагом к хате станичной знахарки. Старики обступили пленного Абрека, молча смотрели на него. «Як у нас на Кубани кажуть, не ради чужой беди, своя буде впереди», указывая на плененного черкеса, сказал дед Трохим: «И то правда от насум. ум. ты, какой скаженный, так и зыркать глазищами, как цепной пес». Иван Михайлович, справившись с минутным волнением, уставил свой тяжелый взгляд на пленного. Смотрел, казалось, сквозь Черкеса, и у того сдувалась спесь. Холодно смотрел, вращая желваками. «А что, господа старики?» После недолгого молчания обратился атаман к стоявшим рядом с ним станичным сторожилам. Что думаете насчет этого обрека? Сделаем, как порешаете. По традиции, тянувшейся с седых веков, мнение стариков в станице имело значительный вес в решении многих вопросов и нередко являлось окончательным. Стариков уважали и без их совета ни одно дело не начинали. Деды кряхтя и поглаживая свои седые бороды встали в круг и, склонившись слегка вперед, так чтобы не было слышно, о чем балакают, стали думать, что ответить атаману. Что ж, уважаемый Иван Михайлович, наконец обратился к атаману дед Трохим по поручению от насумов моих товарищей боевых имеют донести решение. «Черкес сей казака нашего убил, убил из-под тяжка не в чистом бою. Стало быть, по закону, не нами писаному кровником почитать для всей станицы является. Оставить его здесь, так смуту среди станишников затеять. Каждый захочет за Дмитрия отомстить и черкеса этого на голову укоротить». Сего допустить никак невозможно. Да и не по-божески это. Порешили мы, атаман, чтобы басурмана этого в город отправить. Хай с ним в атаманском правлении разбираются. Достаточно нам в станице смертей. Вон, а сколько гробов готовить нужно. Такой от нас сказ будет, дорогой Иван Михайлович. Так, други? Так, то правда». Старики, внимательно слушавшие речь деда Трохима одобрительно закивали головами. Дед Трохим отер рукавом Бишмета потный лоб и добавил «Ну и слава богу!» «Значит, так и порешим!» – заключил Иван Михайлович и, обращаясь к казакам, спросил. «Братцы, понимаю, что с похода повертались? Жен детей обнять хочется. На Черкеса этого следует в город доставить». Человек-пяток, стало быть, будет достаточно. Мы пойдем, и меня включайте в команду». Добровольцы нашлись быстро. Трое семейных, казаков и двое из молодых. «Вот и добрее», – поблагодарил атаман казаков. «Завтра на рассвете и тронетесь, сейчас отдыхайте. Черкеса под замок и охрану приставьте, чтоб не утек». Когда черкеса уводили, он обернулся в сторону атамана и на ломаном русском языке крикнул «Если во главе стаи орел, то и полет птицу подобляется полету орла. Если во главе стоит ворон, то он приведет только к падали. Твой сын – орел-атаман. Я бы с ним встретился в бою один на один». На следующий день чуть стал пробиваться первый солнечный луч сквозь туманную серость, а босс в сопровождении пятерых вооруженных казаков выехал в направлении города. Важной птицей был сын черкесского князька. В атаманском правлении, куда он был доставлен, решили обменять его на выкуп. Деньги на станице от империи выделялись скудные, да и те оседали в карманах нечестных на руку чиновников – Выкуп за пленника дали богатый. Часть от него перепала из станицы Мартанской. Иван Михайлович обратился к катаману, молчавший до поры отец Иосиф. Нужно казаков выделить, чтоб гробы сладили. Завтра хоронить нужно. Жара стоит непотребно, чтобы бренное тело в землю долго не уходило. После полудня и похороним. Добрый отец Иосиф! Мрачно ответил атаман. «Дело святое! Казаков выделю, да завтра управятся, нежурытысь, а погибших в холодную определим, а то и впрямь дни жаркие стоят». Хоронили казаков всей станицей. Места им определили за станичной церковью, там, где вид на степной простор открывается и на ереке от реки Марты идущие. Колокольным набатом отзвонил дьякон к полутней созводнице, возвещая станичникам о времени. Казаки, казачки, дети, старики стали стекаться к станичной церкви. Микола Билый, пройдя на прямки, чтобы скоротать путь, успел к началу панихиды. Панихида с последующим молебном началась, как и решили, по полутни» торжественно строгие лица, кто пускал слезу, кто тихо переговаривался. Временами звучал голос отца Иосифа, перебивали негромкие рыдания родных погибших казаков. Покойники, омытые, одетые в чистые шаровары, бешметые черкески, лежали в свежевыструганных гробах на небольших подушках. По древней традиции в подушке были зашиты пучки чебреца и мяты, Воду, как водится, после обмывания вылили в месте, где не ходят под веткой неродючего дерева в глухом углу. Мылые тряпочки, которыми пользовались при обмывании, по наставлению отца Иосифа сожгли. Покойных подпоясали поисками с псалмом девяностым и молитвой «Да воскреснет Бог. Правые руки покойных поклали сверху левых, чтобы могли креститься. В левые были вложены крест и свеча. По вековой традиции покойным в карманы черкесок выложили мелкие монетки, завернутые в трепичные мешочки, на дорожку, да грехи выкупать. Могилы копали с раннего утра в день похорон. Как и в станицах бывшей Черномории, ямы для могил приготовили с подкопом. Внизу ям, вдоль длинной стенки, сделали нишу, в которую затем задвинули гробы, чтобы земля на гробы не сыпалась. После прочтения всех необходимых молитв, отец Иосиф дал знак. Родственники, склонившись над гробами, прощались с погибшими. Микола Билый, дождавшись, когда прощание закончится, подходил к каждому гробу и, кладя ладонь на правую руку покойного, шептал, находя слова «Покойся с миром, присмотрим за детками, как за своими. Славный был воин, славно и умер, по правде и сила, помним». Геройская смерть, будем помнить. Запекшиеся губы шевелились то ли в беззвучной молитве, то ли в словах прощальных. Это были его боевые товарищи от Насумы. Закончился путь их земной, бренный, начался путь в жизни вечной, задержался дольше у гроба Дмитрия, склонил колено, шепнул покойному. Как там Дмитрий благодать, встретил своих. «Знаю, куда попал. Ждите теперь меня». Глаза стали влажными, отвернул взгляд от глаз станичников. гоже, чтобы даже в такую минуту видели его слезы. Несколько казаков по шестеро на гроб вышли вперед, подняли крышки и закрыли ими гробы. Раздались удары молотков. Каждый удар воспринимался стоящими, как удар по сердцу. Их родственники, близкие и боевые друзья, уходили навсегда в мир иной. На крышках гробов были прилажены шашки. Непременный атрибут казака как в этой жизни, так и в жизни загробной. Лишь на крышке гроба Дмитрия Ревы не было шашки. По традиции, еще Запорожской Сечевой, шашку казака, на котором заканчивался рот, ломали над его гробом. «Василь!» Негромко позвал Билы и махнул головой на гроб Дмитрия Ревы. Василий Рудь, понимающий, кивнул и подошел к гробу. Взяв в руки шашку Дмитрия с усилием своих крепких рук, изогнул каленый клинок, и тот переломился в аккурат посередине. Кончился славный рот Ревы, ведущий свое начало в сечи Запорожской. «Нет более семя. Не упадет она в почву плодородную и не даст плода. — Краще в и в поле, неж в бабе, чему подоли, — прошептал дед Трохим. Когда казак в поле, то он на воле, — вторил ему такой же дед от Насум. — Гарная смерть, погибнуть на службе, что может быть лучше? — Господа старики, братцы, — начал атаман. «Сегодня пришла к нам беда, и сердца наши разрываются от боли. Прощаемся мы с мужьями и сыновьями, со своими братцами. Недолг был их путь казачий, но служба наша такая, а служба наша жизнь. Мы будем помнить каждого, пока течет казачья кровь в наших венах. Казак и в беде не плачет. Покойтесь с миром, братцы!» Давай, Микола. Прощайте, братцы, крикнул Микола Билый, где казаки, там и слава, вечная вам память. Да, хаточка, ты ж моя хаточка, да темная, да невидная, да что ж тебе заставило туда ложиться, да везушь я тебя куда-то в дальнюю долинушку, да в глубокую сыру могилушку. Раздалось громкое причитание. Под гробы подсунули веревки и, подняв гробы, казаки стали медленно их опускать в вырытые могилы. Товс! раздалась команда сотника Билова. "Поли!" раздались ружейные выстрелы. Вытащив веревки, казаки, опускавшие гробы, спрыгнули в ямы и задвинули гробы в ниши подкопы и с помощью стоявших рядом с ямами казаков вновь выбрались наружу. Могилы были устроены по сторонам света. Гробы опускали в могилу таким образом, что усопших полагали ногами на восток, головой на запад, для того, чтобы когда они будут вставать, молиться получалось лицом на восток. Первыми кидали землю в могилу родственники, за ними все остальные». «Когда спустят гроб, должен каждый человек земли кинуть у могилу, чтоб земля покойного приняла, и старый, и малый», — сказал дед Трахим, кидая свою горсть земли. Кресты поставили в ногах, после того, как засыпали могилы, всем стоявшим раздали кутью. Поминки решено было устроить на Майдане. Большое количество ведер с водой были поставлены у высоких райин, на низких ветвях которых были развешены полотенца для мытья рук. Вместе со всеми с кладбища пришел и отец Иосиф. Он благословил огромный стол, собранный из нескольких столов. Вновь молитвенно помянули погибших. За столом для покойных отвели место в импровизированном святом углу, по походному, устроенному с иконами. Здесь лежали ложки, хлеб, пиндюрки с водой и тарелочки с кутьей. Кутью на поминках называли кануном. Это было всегда первое блюдо и обязательное, а после ставили, что бог дал. Из горячего были приготовлены борщи и лапша, чтобы пар пошел. По традиции, во время поминального обеда не пользовались вилками и ножами. Спиртное наливали понемногу, лишь пригубить. Звучали короткие речи, но в основном молчали. Каждый думал о тех, кого уже нет рядом. На следующий день после похорон близкие родственники отнесли завтрак, тарелки с поминальной кутьей на кладбище.